Глава 6. Уже уходишь? Я резко обернулась. Не ожидала, что Виктория способна на столь ранний подъем. Было около восьми утра, а в моем представлении гламурная женушка тарасовского бизнесмена должна выбираться из постели не раньше полудня. Однако Виктория уже успела тщательно уложить волосы и умело подкраситься. Да, собираюсь кое с кем встретиться. Обтекаемо сообщила я и тут вспомнила немаловажную деталь. Вика, ты можешь сделать так, чтобы на въезде меня пропускали без твоего звонка? Это ведь неудобно. Да и я могу приехать, когда тебя не будет. Кстати, когда вы с мужем собираетесь возвращаться? Вика беспечно пожала плечами. Поздно вечером, наверное. А может, вообще ночевать останемся? Но ты не стесняйся, особняк в твоём распоряжении, запасные ключи в будке. Виктория имела в виду пост охранника на въезде. Не вопрос, сейчас позвоню. У твоей тачки какой номер? Я продиктовала. Ты хотя бы позавтракала? Проявила неожиданную заботливость Виктория закончив отдавать распоряжение на пост охраны. Я кивнула, не желая вдаваться в подробности. На самом деле, я ограничилась чашкой кофе. Я и у себя дома предпочитаю тосты или пиццу на заказ, а уж сооружать завтрак в чужой кухне для меня было бы сродни подвигу. Вика, пообещай, что постоянно будешь рядом с мужем, фраза прозвучала несколько двусмысленно. И Виктория язвительно усмехнулась. Куда ж я от него денусь? Она нахмурилась и тряхнула головой, отчего ее аккуратно уложенные волосы разметались по плечам. Ладно, не парься. Я же все понимаю. Хотелось бы верить, что это так, хотя бы отчасти». Добравшись до Тарасова, я почувствовала, что не на шутку проголодалась. Разыскав ближайшее круглосуточное кафе, я сделала заказ и принялась звонить Векшину, мысленно уповая на то, что майор не грохнет телефон на стену едва увидев мой высветившийся номер. Да, рявкнул Векшин, и я поняла, что застигла его своим звонком не в лучшем настроении. Доброе утро, Витя. Я решила начать издалека. "Ага", угрожающе ответил Векшин, и я поняла, что мне лучше не терять времени. "Мне очень нужно с тобой встретиться. Можно я приеду прямо сейчас?" "Слушай, Жень". Нарастающая угроза в голосе Векшина заставила бы съежиться более впечатлительную натуру. "Я прошу не просто так". Появились новые подробности, они могут кое-что прояснить в твоём деле. Протраторила я буквально на одном дыхании, сама толком не понимая, что именно имею в виду. Вот только в мои дела, пожалуйста, не лезь больше, а? Хватит и того, что ты уже наворотила. Ладно, приезжай прямо сейчас, пробурчал он. У меня есть минут сорок». Успеешь твое счастье. Я запихала в рот остатки салата и, прихватив с собой заказанный пирожок с повидлом, носивший какое-то сложное название, понеслась к машине. По пути я сунула в руку изумлённой моей поспешностью официантки купюру. Примерно в таком же состоянии тела и духа я влетела в кабинет Векшена. Ну что там у тебя? поинтересовался Виктор. Внимательно изучавший разложенные перед ним бумаги, на меня он даже не соизволил взглянуть. Я предполагаю, кто мог убить Эльвиру Тальцеву, заявила я. Какую еще Эльвиру? поморщился Векшин, соизволив, наконец обратить на меня свой взор. Ту самую, делом об убийстве которой занимался Скрынников. Но прямо перед тем, как его убили, И если я права в своих подозрениях, значит, и самого Скрынникова тоже убил Виталий Подвойев. Поскольку Максим к тому времени был уже мертв. Понимаешь? Векшин некоторое время взирал на меня со снисходительным сочувствием, как на ненормальную. Слегка умерив свой пыл, я осознала, что он, пожалуй, прав. Сама-то поняла, что наговорила. Поинтересовался Виктор. Ладно. Последнее дело Скрынникова передали капитану Дягилеву. Это мой помощник. Я сейчас ему позвоню, ты пойдешь и все ему расскажешь. Если у него, конечно, будет время, чтобы слушать весь этот бред. А ко мне, пожалуйста, больше не приставай со всеми этими меетимейльвирами, Виталиями и всеми прочими измышлениями. И вообще мне больше не звони. Пока я сам с тобой не свяжусь, ладно? Последнюю фразу Виктор проговорил почти ласково, при этом твердо глядя мне прямо в глаза. Я поспешно кивнула и принялась терпеливо ждать, пока майор общался по телефону со своим помощником. Он тебя ждет», — сообщил Векшин. По коридору последняя дверь налево. Спасибо, Витя, с чувством поблагодарила я. Угун Векшин принял такой вид, словно меня нет и не было в его кабинете. Капитан Дягилев, светловолосый худощавый мужчина лет сорока, с живыми карими глазами приветливо кивнул мне, словно давний знакомый. Я максимально подробно изложила свою версию убийства Эльвиры Тальцевой, умолчав, однако о похищенных деньгах и диктофоне. Я опирала главным образом на желание Виталия отомстить за смерть брата. В моей версии это было самое слабое место, и Дягилев немедленно за него ухватился. А что вас заставляет думать, что Скрынникова тоже убил Виталий? спросил он, пытливо глядя мне в глаза. И потом, Эльвира, то не была невестой того самого Максима, который повесился? За что же ее убивать? Похоже, вы же ничего-то не договариваете. Умен этот капитан Дягилев, очень умён. Эльвира была самой близкой подругой Вики. Не сдавалась я. Возможно, она не захотела помочь Виталию до нее добраться или пригрозила все ей рассказать. Вот Виталий и убил Эльвиру в приступе ярости приступе ярости выстрелом из пистолета в затылок. Капитан с сомнением покачал головой. И потом: зачем тогда Виталию убивать Скрынникова? Вы говорите, что капитан Скрынников шантажировал вашу клиентку. А в чем именно состоял предмет шантажа? Это и был самый сложный для меня вопрос. Понимаете? начала я. Скрынникова, знала моей клиентке нечто такое, что могло напрочь разрушить ее брак. А она очень не хотела терять обеспеченного мужа. Тогда опять-таки логичнее предположить, что смерть Скрынникова выгодна самой вашей клиентке, а вовсе не Виталию, возразил Дягилев и пристально посмотрел на меня. Евгения чего вы от меня ждете?» Моя клиентка не могла убить ни Эльвиру, ни Скрынникова. На это время у нее алиби. И еще у нее куча денег, чтобы не делать самой грязную работу. Не остался в долгу капитан. Итак, я уверена, что Эльвиру убил именно Виталий, заявила я. Я всего лишь хочу, чтобы вы его проверили. Где он был на момент убийства Эльвиры? Вам ведь все равно придется его допросить, раз он был в числе ее знакомых. Да, если только этого не сделал сам Скрынников, Кивнул Дягилев. Хорошо, я вас понял. Вам зачем-то нужно убедиться, что убийца является именно этот самый Виталий. И пока вы вполне имеете право умолчать о своих мотивах. «Ну, а дальше там видно будет. Капитан пообещал мне сообщить сразу же, как только выяснит, есть ли алиби у Виталия Подвойва на момент убийства Эльвиры. Это все, на что я могла рассчитывать. Я вышла из кабинета Дягилева со смешанными чувствами. Конечно, в известном смысле я подставляла свою клиентку. Но у меня не было другого способа убедиться в том, что к убийству Эльвиры Искрыникова причастен именно Виталий. А значит, Викторию нельзя будет обвинить в этих преступлениях. Это мне сейчас представлялось куда более важным, чем ее возможное разоблачение перед мужем. Все же развод с богатым мужем и тюремное заключение не одно и то же. Да и не выгонит ее ястребов без гроша. К тому же я рассчитывала, что успею связаться с Виталием Подвоевым до его ареста и смогу убедить его держать язык за зубами относительно денег и диктофона. Тогда у него был бы пусть очень слабенький, но все же шанс избежать ответственности за убийство Скрынникова и отделаться наказанием лишь за убийство в состоянии аффекта. Я пообещала бы ему найти адвоката. Да, скорее всего, именно так бы и сделала. Пусть Виктория еще немного раскошелится. Конечно, все это было бы сложно, но при известной расторопности вполне достижимо. Теперь же мне оставалось лишь ждать звонка капитана Дягилева. А пока я решила вернуться в особняк. Как и обещала Виктории, я без проблем въехала на территорию коттеджного поселка. Ключ забрала хозяйка, сообщил охранник в ответ на мою просьбу дать мне ключ от дома Ястребовых. "Разве они вернулись?" удивленно спросила я. "Вроде бы супруги собирались весь день провести в каком-то загородном отеле у друзей". "Хотя зачем им эти загородные поездки, если они и так постоянно живут в поселке?» Охранник сдержанно кивнул. И я поролила особняку. В доме я обнаружила зареванную Викторию. Она находилась все в той же кухне-столовой, и, конечно же, перед ней стоял высокий бокал. Только, похоже, на этот раз Виктория щедро плеснула себе чего-то покрепче мартини. Судя по запаху, это был ром. Судя по виду моей клиентки, тоже. Виктория, что случилось? Просила я, усаживаясь рядом с ней. "А, это ты?" Виктория подняла на меня покрасневшие глаза с припухшими от слез веками. Впрочем, если она продолжит увлекаться крепкими напитками, лицо у нее всегда будет опухшим, независимо от того, плачет она или нет. "Что случилось?" повторила я. "И где ваш муж? Я видела в гараже его машину." А хрен его знает, где этот муж. Виктория едва ворочила языком. Я забрала у нее стакан и проделала те же манипуляции, что и в предыдущий раз. Он меня оскорбил, пафосно заявила Вика и икнула. Я сейчас пойду умоюсь. Она на нетвёрдых ногах направилась в ванную. Я потащилась следом. «Упадет еще где-нибудь. Возись с ней потом. В особняке Ястребовых, кроме комнат гигиены в спальнях, имелась ванная для гостей на первом этаже. Я завела туда Викторию, и она принялась энергично смывать остатки растекшегося макияжа, после чего несколько раз ополоснула лицо холодной водой. Кошмар, констатировала она, взглянув на себя в зеркало. Я дипломатично промолчала. Вика двинулась была обратно в столовую, но я твердо взяв ее под руку, повела свою клиентку на второй этаж. Тебе лучше ненадолго прилечь и заодно расскажешь, что произошло у вас с Кириллом. А что рассказывать-то? Виктория послушно шагала рядом со мной вверх по лестнице. Рассказывать-то нечего. Повторяя эту фразу на разные лады, она наконец с моей помощью добралась до спальни. С размаху растянувшись на кровати, она издала вымученный стон. Потом уселась на постели, прислонившись к спинке. Что тут рассказывать-то? В который раз повторила она хмуро, глядя на меня. Но «Ну, встретились мы в этой паршивой гостинице с друзьями, с друзьями. Это его партнер по бизнесу с женой. Оба те еще зануды, как и Кирилл. Ну я со Скуки начала этому его другу глазки строить, чтобы жену его позлить, настоящую леди. Виктория презрительно хмыкнула. А то ты повелся. То танцевать меня пригласит, то вина в бокал подальёт. Кирилл сперва ничего А потом придираться ко мне начал, то по поводу того, как я себя веду, то мол я много пью. Бокал у меня из рук выхватил, прямо как ты. Я молча слушала, вполне понимая реакцию Кирилла, хотя он мне и не нравился. Потом за руку меня схватил, потащил в номер. Мы-то там в ресторане сидели. еще и извинялся за меня. А в номере орать на меня начал, толкнул да еще и обозвал. Даже повторять не хочу, что он мне наговорил, урод. И ты решила уехать. Конечно. Я психанула, схватила ключи от машины и рванула сюда. Виктория шмыгнула носом. Пусть теперь как хочет, так и добирается. Плевать я на него хотела. Глаза у нее сузились от охватившей её злобы. Лучше бы я за Максима вышла, тогда бы не было этого всего. Он меня хотя бы любил, а этот только ноги об меня вытирает. Вот уйду от него к Максиму, может, еще не поздно. Да нет, голубушка, уже поздно. Похоже, Виктория даже не знает, что ее бывший жених покончил с собой. Она и не подозревает, какой зловещий смысл обретают ее слова. Туда, где теперь Максим, никогда не поздно. Вот только спешить туда не надо. Я решила не сообщать Виктории о смерти Максима. В конце концов, информировать ее об этом не входит в мои обязанности. К тому же это сообщение могло бы спровоцировать новый припадок. А мне Вика нужна была с ясной головой. Насколько в ее случае это вообще возможно? Не переживай, помиритесь, нейтрально высказалась я о размолвке супругов. Вика лишь передернула плечами. Да куда он денется? хмыкнула она. Кому он вообще нужен? Ты думаешь, он прям такой весь из себя богатый? Вика презрительно хохотнула. "Да уж, к хорошему быстро привыкаешь. Я решила отвлечь клиентку от мыслей о недавней ссоре, а заодно выяснить кое-какие детали. Вика, а ты работала где-нибудь до того, как вышла замуж за Кирилла?" "Конечно, работала. Мне же надо было на что-то жить". Виктория чуть ли не возмутилась. После девятого класса ушла из школы и сразу начала работать. То тут, то там, Натурщицей даже работала, представляешь? Неофициально, конечно. Мне тогда только шестнадцать исполнилось. И что такого? Жить-то надо. Вика мечтательно улыбнулась. Видимо, воспоминания о том времени, когда она работала на турщицей, доставили ей удовольствие. А потом продавцом в ларьке, пустилась моя клиентка в воспоминания. А самое последнее место работы поторопила я. Последнее. Вика закатила глаза. В салоне красоты администратором. А что мне там нравилось? Процедуры можно было со скидкой делать, прическу, маникюр опять же, мелочь приятно». Зарплата-то была крошечная, еле-еле на жизни хватало. А моделью не пробовала работать. Я и сама удивилась своему невесть откуда взявшемуся любопытству. Казалось бы, какое мне дело? Не а. Виктория помотала головой. Там нужен рост от 175, а во мне 169. И даже и не рыпалась. А вообще хотелось бы. Вика мечтательно закатила глаза. Только знаешь, жизнь моделей ведь тоже не сахар. Это нельзя, то нельзя, лишнего не съешь, постоянно на диете сиди, волосы красить запрещено, да еще пахать как лошадь. А в итоге копейки. Это только кажется, что модели большие деньги зарабатывают. Таких высот достигают только единицы. Возможно, в рассуждениях моей клиентки и было рациональное зерно, хотя по мне они больше похожи на зелен виноград. А где работала Эльвира? Осторожно подошла я к интересующей меня теме. Эльката. Вика сморщила нос. Продавщица в магазине бытовой техники. Менеджер как она себя называла, корчила из себя великую, самую умную. Вот и докорчилась, туда ей дорога, твари. Вика посмотрела на меня. Ты нашла, кто ее грохнул? Почти, заверила я. Мне хотелось побольше выяснить о круге общения погибшей Эльвиры. В каком именно магазине она работала? Да в том самом, что на Московской. Такой огромный и бестолковый. Я поняла, что Виктория имеет в виду крупный сетевой магазин бытовой техники. Я собралась было спросить, дружила ли Эльвира с кем-нибудь из сотрудников, и если да, то с кем именно. И тут ожил мой телефон. Я с удивлением отметила, что мне звонит тётя Мила. Она почти никогда мне не звонила заявив, что мой номер нужен ей на всякий случай. Неужели наступил какой-то особый случай? Я даже немного встревожилась. Да, тётя Мила, что случилось? Здравствуй, Женечка, послышался незнакомый голос, явно принадлежавший пожилой женщине. Но все же, не тётя Мила. Её голос я ни с каким другим не спутаю. Кто вы, что с тётей Милой? Я почти кричала отчасти потеряв контроль над собой. Я Алевтина Семёновна, ваша соседка. По голосу я поняла, что женщина плачет. Соседку Алевтину Семёновну я помнила довольно смутно. Я вообще почти не общалась с соседями, предпочитая проводить большую часть времени в своей комнате, если не было срочной работы. Ой, Женечка, приезжай скорее, беда с твоей тетей!» Что случилось? Она жива? задала я первый вопрос, волновавший меня сейчас больше всего. Жива, жива, поспешила успокоить меня женщина. «Ее ударили? Она упала? А скорую вызвали? я опять закричала в трубку. Да отказывается она от скорой. Я уж предлагала, она ни в какую, сообщила Алевтина Семеновна. И тревога слегка меня отпустила. Значит, тетя в сознании и вполне сносно себя чувствует, раз еще и бунтует. Как это похоже на мою неугомонную тетушку? Алевтины Семёновна, побудьте, пожалуйста, немного с ней. Я сейчас выезжаю, попросила я. «Побуду, побуду, Женечка, не волнуйся, заверила меня соседка. Искренне поблагодарив Олевтину Семёновну, я обернулась к Виктории, уже успевшей погрузиться в чтение очередного глянцевого журнала. "Вика, я должна срочно уехать", сообщила я моей клиентке. "Пообещай, что до приезда Кирилла никуда не будешь отлучаться из особняка". "Да я и не собираюсь", лениво отозвалась клиентка. "Да и куда я такая пойду? Полежу в ванной". Телек посмотрю. В соцсетях давно не зависала. Судя по всему, культурно-развлекательная программа у нее была уже намечена. Остаётся верить, что она не станет от нее отклоняться. Может, Вячеславу позвонить? предложила я на всякий случай. Да ну его, Виктория неприязненно отмахнулась. Зачем он тут нужен? Все будет нормально, не парься. Я помчалась в Тарасов, изо всех сил стараясь не нарушать скоростной режим. Вместо этого я пользовалась любой возможностью, чтобы сократить путь и не попасть в типичные для Тарасова пробки. Припарковав Фольксваген у подъезда, я стремглав бросилась вверх по лестнице, умудряясь перескакивать чуть ли не через целые пролеты. Дверь оказалась открытой. И я влетела в комнату, служившую нам гостиной. Тётя Мила полулежала на диване, прижимая к голове влажное полотенце. Но в остальном она выглядела как всегда. Подле неё на краешке дивана сидела пожилая женщина с коротко стриженными седыми волосами. Я испытала легкий стыд, узнав в ней женщину из нашего подъезда, с которой мимолётно здоровалась. Но ни разу не удосужилась переброситься хотя бы парой фраз и даже не знала, как ее зовут. А вот она отлично знала, что я Женя, племянница ее соседки. «Тетя Мила, ты в порядке? я озабоченно присела перед тетей на корточке. Тебя по голове ударили, сильно болит? Что ты выдумала, никто меня не ударял? Тетушка, похоже, возмутилась. Этот бугай меня толкнул, я упала. А Аля помогла мне подняться и до дивана довела. Хотела врача вызвать, я не дала, велела тебе звонить. Я как раз с почты возвращалась, продолжила повествование Алевтина Семёновна. Смотрю, дверь приоткрыта. Что, думаю, такое? Приоткрыла, а Мила прямо в коридоре лежит. Ну, я хлопотать Спасибо вам, Алевтина Семёновна, с чувством проговорила я. Я и правда была бесконечно благодарна соседке за ее заботу о тёте. Что ты, Женечка? соседка замахала на меня руками. Чай не чужие. Я вновь испытала мимолетный стыд. Постепенно мне удалось восстановить картину происшествия. Тётя Мила рассказала, что когда она открывала входную дверь, возвращаясь из магазина, кто-то внезапно с силой втолкнул ее в квартиру и повалил на пол. Тетя Мила по ее собственным словам решила, что ей уж конец пришел. Но нападавший вместо того, чтобы добить свою жертву, вихрем промчался в квартиру, а затем также стремительно пробежал мимо лежавшей на полу тёти Милы и выскочил из квартиры. Несмотря на свое полуобморочное состояние, тётушка всё же успела заметить, что нападавший здоровенный бугай, и что хотя на голове у него был капюшон, волосы у него темные и немного курчавые. Виталий. Виталий Подвоев. По описанию подходит именно он. Значит, он следил за мной и пытался до меня добраться, у меня же дома. Вот чем объясняется его стремительное проникновение в квартиру. Он надеялся застать меня врасплох, но меня не оказалось в квартире. Поэтому он убежал и теперь будет искать случая вновь напасть на меня. А пока ограничился тем, что до смерти перепугал мою любимую тетушку, беззащитную старушку, которая в жизни не сделала никому ничего плохого. От злости я сжала кулаки, так что ногти врезались в ладони. Я добьюсь, чтобы его пожизненно посадили за двойное убийство и два покушения на меня. Однако главным его прегрешением я считала нападение на тетю Милу. Его счастье, если следствию удастся добраться до него раньше меня. Я немедленно звоню Векшину, чтобы поддвой арестовали. О чем они только думают? Я выхватила телефон, и он немедленно зазвонил. Я взглянула на дисплей. Номер был незнакомым. "Слушаю?" Я старалась, чтобы голос не дрожал от злости. "Может, очередной клиент?" Евгения. Я узнала голос капитана Дягилева. "Вы просили сообщить, есть ли алиби у Виталия Подвойтова?" Так? "Да, я вас внимательно слушаю." Я старалась не выдать своего волнения. "Ни при чем здесь ваш подвоев, — сообщил мне Дягилев. Мне даже показалось, что в его голосе проскользнули злорадные нотки, хотя с чего бы ему злорадствовать? В день смерти гражданки Тальцевой он вместе с матерью находился в городской больнице, в отделении кардиологии. У женщины случился сердечный приступ. И Подвойев сопровождал ее в машине скорой помощи и после провел несколько часов непосредственно в больнице. Это подтверждает и больничный персонал, и записи с камер видеонаблюдения. А вы знаете, где сейчас находится этот самый Подвоев?» Я была раздосадована и растеряна одновременно. Значит, все это время я шла по ложному следу. Но кто же тогда Да, ответил к моему полному изумлению Дягилев. Сейчас он идёт по коридору к выходу из нашего учреждения. Только что вышел из допросной. И долго он у вас пробыл? спросила я упавшим голосом. Около часа, отозвался Дягилев. Значит, на тётю Милу напал вовсе не Виталий Подвоев». В тот самый момент, когда моя тётушка упала в коридоре собственной квартиры, сбитая с ног неведомым преступником, Виталий сидел в допросной, отвечая на вопросы дознавателя. Евгения Максимовна, тон Дягилева внезапно стал официальным. Если вам есть что сообщить об обстоятельствах смерти гражданки Тальцевой, предлагаю вам сделать это как можно скорее. В противном случае вы можете быть привлечены к ответственности. Да, я знаю, перебила я капитана. Но пока мне действительно нечего сообщить, как только выяснится что-то определенное, я сразу же с вами свяжусь. Отделавшись таким образом от бдительного Дягилева, я внезапно осознала, что сказала ему чистую правду. Я действительно не могла ровным счетом ничего сообщить о смерти Эльвиры Тальцевой. Я понятия не имела, кто мог ее убить и за что. Может статься, и ее смерть вообще никак не связана с шантажом Виктории Ястребовой. Все эти события совпали совершенно случайным образом, что избило меня с толку. Или Эльвиру убил кто-то из ее знакомых? Кто понятия не имел о ее отношениях с моей клиенткой. Этим и объясняется тот факт, что деньги и запись были найдены капитаном Скрынниковым в ее квартире. Убийца даже не пытался их искать, так как не имел ни малейшего понятия об их существовании. Судя по тому, что я успела узнать об Бельвирии, она была та еще оторва. Так что мало ли кто мог желать ей смерти. Значит, к смерти Скрынникова подвоев тоже не имеет отношения. Наверняка это так. Я просто не решилась спросить об этом Дягилева. Я поняла, что пока ничем не могу помочь своей клиентке. Теперь остается только ждать, когда шантажист сам выйдет на связь и озвучит свои требования. Похоже, ничего другого не остается». Женя, ты бы поела. Внезапно подала голос тётя Мила. Я утром суп сварила, который ты любишь. Я понятия не имела, какой именно суп я люблю, поскольку любую стрипню тётя Мила поглощала с неизменным удовольствием. Меня обрадовало, что тётушка оправилась от потрясения настолько, что вспомнила о привычных хлопотах. Спасибо, тётя Мила, я взяла ее за руку. Ты обо мне не беспокойся. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь? Может, принести тебе сюда тарелку супа? Поешь, и опять приляжешь. Что это я буду разлеживаться?» возмутилась тетушка. Сейчас поем и машинку заправлю. У меня стирки накопилось, и не болтай ерунды, все со мной в порядке. Аля, молодец, надо будет ей пирожков испечь да отнести. Я всецело разделяла мнение, что Алевтина Семёновна молодец, но заикнулась было, что тёте лучше бы отдохнуть, а не хлопотать у плиты. Вместо ответа она поднялась с дивана и молча прошествовала в кухню. Я собралась пойти следом, но тут вновь зазвонил телефон. Я поспешила ответить. Звонила Виктория. Женя, срочно приезжай! Виктория, судя по голосу, была на грани истерики. "Уже еду", заверила я, направляясь к выходу. "Что случилось? Кто-то вломился в особняк?" "Нет, все гораздо хуже", заявила Вика. "Она мне звонила". Я понятия не имела, кто такая, это самая она. Но если бы Виктория заявила, что ей звонила покойная Эльвира Тальцева, я бы, кажется, не удивилась. По пути к входной двери я заглянула в кухню и знаками объяснила тёте Миле, что срочно должна бежать. Та в ответ всплеснула руками и покачала головой, продемонстрировав таким образом широкий спектр доступных нам пантомим. Мы с тетушкой попрощались. «Тетя Мила, если что, сразу же звони, а если почувствуешь себя хуже, немедленно вызывай скорую. Протараторила я на секунду, оторвавшись от разговора с Викторией. Да иди уже, тётушка беззлобно отмахнулась, и я выскользнула за дверь. Да кто звонил, Вика? переспросила я, торопливо спускаясь к машине. Да говорю, уже баба какая-то, последовал исчерпывающий ответ. И чего эта баба хотела? Я уже уселась на водительское сиденье. «Выкуп она хочет, выкрикнула Виктория. Запись у неё. Хочет, чтобы я с ней встретилась. Вика, запри все двери, жди моего приезда и никому не открывай. И никуда не выходи, пока я не приеду, поняла? Должно быть, я не на шутку перепугала Викторию своим криком, поскольку она чуть слышно послушно ответила: "Ладно, никуда не пойду, пока ты не приедешь". Я понеслась в Новоорловский поселок, думая лишь о том, чтобы застать Викторию живой и невредимой. И я тоже хороша, оставила девчонку одну, да еще в таком состоянии. И это когда моя интуиция вовсю трубила, что Виктории грозит опасность. Да, но не могла же я бросить в беде тетю Милу. И что это за полоумный грабитель, который вломился к тетушке в квартиру и ничего не взял? Надо будет после поподробнее расспросить ее. Но на первый взгляд ничего не пропало. Должно быть какой-нибудь наркоман, который сам себя не помнил и не соображал, что делает. Опять совпадение. Когда я подъехала к особняку, Виктория, приплясывая от волнения, встречала меня на террасе. Она уже переоделась в джинсы и легкий свитер и теперь выглядела как самая обычная девушка. А вовсе не как супруга преуспевающего бизнесмена, владельца загородного особняка. Я собралась было возмутиться, ведь Велена же было сидеть в доме, заперев все двери и окна, но Виктория, подбежав ко мне, закричала: "Она опять звонила, только что!" Мы торопливо вошли в дом и уселись на небольшом диване в холле. "Рассказывай все по порядку", потребовала я. Что она тебе сказала в первый раз? Сказала, что запись у неё. Торопливо начала рассказывать Виктория, задыхаясь от волнения. Потом дала послушать запись, совсем немного, и снова сказала, что запись у неё, и чтобы я не делала глупостей. И это все? — Нет. Виктория потрясла головой, испуганно тараща глаза. Сказала, чтобы я привезла ей деньги, много денег. И тогда она может быть отдаст мне диктофон. Подожди, перебила я. Она так и сказала: "Диктофон?" "Да", Виктория кивнула. "Сказала, что отдаст мне диктофон. Может быть, если я не буду делать глупостей, я хотела спросить, где мы встретимся и сколько нужно денег, но она отключилась. Так, подбодрила я Вику. А потом она тебе перезвонила. Да, только что, прямо перед твоим приездом. Девушка стиснула руки. Сказала, что отдаст мне запись за 50 тысяч долларов. Это почти все, что есть на счете у Кирилла. Ну, то есть, на общем. Если я сниму эти деньги, он сразу узнает и спросит, куда я их дела. Я задумалась. Если обратиться в полицию, там свои методы. И настоящие деньги шантажисту или похитителю никогда не отдают. И Его просто задерживают с поличным во время передачи так называемой куклы. Но в том-то и дело, что для обращения в полицию не было серьезных оснований. Викторию не похищали, не вымогали взятку и фактически ни к чему не принуждали. Это был своего рода обычный договор купли-продажи. Хочешь получить нужную запись плати. Не хочешь платить твое дело. О последствиях отказа от сделки ты, дорогая, предупреждена. Кроме того, меня настораживало, что на связь с Викторией вышла какая-то женщина. Кто она такая? Откуда взялась? И каким образом вся эта информация оказалась в ее распоряжении? Ты случайно не записала ваш разговор с этой женщиной? спросила я Вику, не особенно рассчитывая на успех. Клиентка отрицательно покачала головой, как я и предполагала. Нет, я об этом даже не вспомнила. Все произошло так неожиданно, я после Рома вообще плохо соображаю, а тут еще ты меня запугала. Я вообще думать ни о чем не могла, только слушала, что она говорила. И о чем вы с ней договорились? Я сегодня должна с ней встретиться около полуночи недалеко от выезда на шоссе в Тарасов. Начала взволнованно пересказывать Вика. Времени мало. Я еще должна деньги снять. Что еще?» — она сказала? Мне было важно не упустить ни малейшей подробности. Еще сказала, чтобы я приезжала на своей машине, одна. Заметит, что Маше кто нибудь есть, а отдаст диктофон моему мужу. Гадина. А что-нибудь еще она сообщила? Как ты узнаешь, кому отдавать деньги? Да, Вика посмотрела на меня. Она сказала, что меня будет ждать Светлая иномарка, и чтобы я подошла к ней с деньгами. В обмен получу запись, всё. Длительный же у вас состоялся разговор, задумчиво проговорила я. Не а, Вика покачала головой. «Все было быстро, это я долго рассказываю. Злющая баба какая-то, говорила как робот, даже не слушала, что я ей отвечаю, только бубнила свое ду-ду-ду. Как робот говоришь? переспросила я. Какая-то мысль, мимолетной искра, вспыхнула у меня в мозгу, но толком ее осознать я не успела. "Женя, пора ехать", поторопила меня Вика. "Мне еще надо успеть деньги снять". Она была права. Единственное отделение банка, где Вика могла снять деньги с их общего с супругом счета, находился в центре Тарасова. А еще надо успеть вернуться и подготовиться. Было решено ехать на моей машине. Здесь я, по крайней мере, выполняла свои прямые обязанности. Сопровождала клиента для совершения важной финансовой операции. Кирилл тебе не звонил? спросила я Вику, не забывая следить за дорогой. Вообще ни разу, презрительно отозвалась девушка. Да и хрен с ним. Я промолчала. Мне было важно знать, когда муж Вики вернется в особняк. Ведь ему придется что-то объяснять, если ближе к полуночи мы с его женой отбудем в неизвестном направлении. Ему ведь может взбрести в голову увязаться за нами в качестве сопровождающего. Или предположим, Кирилл начнет разыгрывать из себя можже тирана и вообще не выпустит Вику из особняка. А уж если до него сразу дойдет информация, что Вика сняла с их счета почти все деньги, Даже не берусь предположить, что тогда произойдет. В этот момент раздалась какая-то попсовая мелодия. Кто-то звонил Вике. — "Да, дорогой", поспешно промурлыкала Вика нежным голоском и ненадолго замолчала. "Да, милый, прости, что я сбежала. Да, я вела себя просто ужасно. Я понимаю". Опять недолгое молчание. Да, милый, я все поняла. Больше никогда не буду себя так вести, обещаю тебе. И снова пауза. Да, милый, я виновата, что взяла твою машину. Жду тебя завтра, дорогой. Целую. Виктория швырнула телефон в сумку. Он вернется только завтра к вечеру. Эти его привезут. Вика нахмурилась и перекусила нижнюю губу явно раздосадованная. Под этими явно подразумевались супруги, в чьем присутствии она так неосмотрительно устроила скандал в загородном отеле. "Не переживай, все не так плохо". Я как могла утешала свою клиентку. "До завтрашнего вечера мы успеем со всем этим разобраться, и твой муж ни о чем не узнает. Только не устраивай ему больше таких сцен". Иначе он тебя выгонит безо всякого компромата. Вика мрачно посмотрела на меня. Да? А как я ему объясню, куда девалась такая куча денег? Ты только представь, пятьдесят тысяч! вьють и нету. Тут я была бессильна. Меня наняли, чтобы я нашла убийцу Эльвиры Тальцевой. И с этим заданием я надо признать, не справилась. Зачинять приемлемые версии об исчезновении денег со счета мне не поручали. В Ворошиловке этому не обучают. А, ладно. Вика вдруг улыбнулась, беспечно махнув рукой. Продам что-нибудь из украшений, колье там или кольца. Он мне столько всего надарил, даже и не вспомнит. Да он у меня и спрашивать не будет, подарил и подарил. Я не стала комментировать подобное проявление коммерческой смекалки. Виктории пришлось бы продать все подаренные мужем украшения, а не что-нибудь, чтобы хотя бы в небольшой степени возместить урон, который она нанесла их совместному счету. Она хоть в курсе, на каких условиях принимают ювелирные изделия наши ломбарды. Вслух я решила не развивать эту тему. Меня вполне устраивало относительно спокойное эмоциональное состояние моей клиентки. В банке я повсюду сопровождала Викторию. Один особо бдительный охранник рассмотрел мое удостоверение телохранителя и кивнул с важным видом. Мы вернулись в машину, и я с изумлением обнаружила, что настроение Виктории значительно улучшилось. Он еще тридцатку на счет кинул, сообщила она с довольной улыбкой. Может, пока не станет докапываться, куда деньги делись, а там видно будет. Мне была знакома эта эйфория перед решающим событием. Человеку, попавшему в такой оборот, начинает казаться, что вот еще чуть-чуть и все закончится. Можно будет спокойно вздохнуть, И продолжать жить обычной жизнью. Часто такое чувство ничем не оправдано, вероятно, защитная реакция. Я мысленно пожелала Виктории, чтобы вся эта история закончилась для нее благополучно, ведь это сочеталось и с моими личными интересами. Вот только пойдет ли этот жизненный урок ей на пользу? Я в этом сомневалась. Таким, как она, никакая наука не впрок. Вероятнее всего, Виктория всегда будет чьей-то легкой добычей. Сначала она стала добычей нечистоплотной и хитрой Эльвиры Тальцевой. Теперь вот вообще вообщение кого. Кстати, кто же это шантажистка, перехватившая эстафету Ускренникова? У меня не было времени, чтобы как следует над этим поразмыслить. Поскольку мы уже подъезжали к коттеджному поселку. теперь необходимо подготовиться к предстоящей встрече с шантажистом. "Вика, я не могу отпустить тебя на встречу с этой теткой одну", заявила я, когда мы поднялись в мою комнату. "Давай подумаем, как нам поступить. Поедешь следом за мной на своей", предложила Виктория. "Мало ли там машин ездит?" Потом спрячешься где-нибудь поблизости. Как у нее все просто. Нет, так не годится. Место там довольно открытое, поэтому спрятаться где-нибудь да еще и с машиной не получится. Вероятно, шантажистка не случайно выбрала именно это место для передачи денег. Небольшая асфальтированная дорога, ведущая от Новоорловского поселка, шла через степь. И заканчивалось у самого въезда на скоростное шоссе, по которому можно добраться до Тарасова. Небольшой перелесок, где действительно можно было бы укрыться вместе с машиной, находился приблизительно в ста метрах. В случае необходимости я просто не успею прийти Виктории на помощь. Я поеду в твоей машине, заявил я наконец. Ничего другого не остается». Да ты что? закричала Виктория. Она же сказала, чтобы я приехала одна. Увидит тебя и все, всё расскажет Кириллу, не увидит. твердо возразила я. Ты не знаешь, как я умею прятаться. Я затаюсь сзади между сиденьями. Никому и в голову не придет, что ты в машине не одна. А если она решит проверить? недоверчиво спросила Вика. Такой вариант тоже не исключен. Но если шантажистка подойдет слишком близко ко мне, еще посмотрим, кто окажется в положении жертвы. Другого выхода все равно нет. подвела я итог нашему совещанию. Ехать одной слишком рискованно. Если честно, мне вообще непонятно, что у нее на уме. Вика, побледнев, испуганно смотрела на меня. Да главное, не волнуйся. Я попыталась приободрить свою клиентку. Вспомни, что она тебе говорила. По ее схеме ты сама должна выйти из машины и подойти к ее иномарке, и только там вы совершите обмен. Значит, велика вероятность, что никакой проверки не будет. Просто заберешь диктофон, отдашь деньги и все. И все закончится, прошептала Вика. Хорошо бы. Теперь вот что. Я достала из стенового шкафа рюкзак со своими профессиональными приспособлениями. Мы не знаем, что у шантажистки на уме, поэтому необходимо принять все возможные меры предосторожности. К твоей одежде необходимо прикрепить вот это. Я вынула из рюкзака маячок-навигатор и показала Виктории: "Что это?" Вика подозрительно покосилась на маячок. Он поможет определить, где ты находишься, если возникнет такая необходимость. Я старалась осторожно подбирать фразы, но Вика все равно перепугалась. Ты хочешь сказать, что меня могут похитить? Я же сказала в случае необходимости. Жёстко пресекла я ее попытку устроить истерику. Давай-ка прикрепим его к твоему свитеру. Вот так. А сверху ты накинешь куртку. Виктория неохотно подчинилась. Похоже, ей не нравилась вся эта затея. Мне же не оставалось ничего другого, кроме как умела скрывать, что мне все это нравится еще меньше. Но выбора у нас не было. Время близилось к полуночи. Откладывать поездку было нельзя. Ты хорошо все запомнила? Как только увидишь светлую иномарку, выходишь из машины и спокойно идешь прямо к ней. И главное, ни в коем случае не оборачивайся, и не смотри в мою сторону, даже когда будешь за рулем. Шантажистка должна считать, что ты в машине одна. Все поняла? Да. Поверх свитера Виктория надела светло-розовую куртку снабженную светлоотражателями. Выглядела она в ней как сбаламушная девчонка-подросток, но для наших целей это был хороший выбор. В такой одежде Вику хорошо было бы видно даже при скупом освещении, так что я была уверена, что не упущу свою клиентку из виду. Деньги Виктория сложила в светлую дорожную сумку. И мы направились к машине, которую моя клиентка предусмотрительно вывела из гаража. Виктория села за руль, положив сумку с деньгами на соседнее сиденье. "Запомни, с этой минуты ты обо мне забываешь", проинструктировала я ее напоследок. "Ни единого взгляда в мою сторону". Вика кивнула, и я влезла на заднее сиденье, после чего устроилась так, что меня при всем желании невозможно было бы увидеть снаружи. Виктория вела машину довольно нервно, и я мысленно приказала ей собраться. Видимо, способностями к передаче мыслей на расстоянии я не обладала, поскольку машину продолжала дергать. Ладно, лишь бы не заглохла. В назначенное время мы подъехали к тому месту, где заканчивалась дорога, ведущая от поселка к шоссе. Вика остановила машину, не доехав метров сто до выезда на главную дорогу. Никого нет, тихонько сообщила она. Сиди спокойно и продолжай наблюдать, отозвалась я в ответ. Некоторое время мы продолжали молча ждать. Вика за рулем, я сжавшись на заднем сиденье, Вдруг послышался отдаленный шум мотора. "Вон она, я ее вижу", закричала Вика, подпрыгнув на водительском кресле. "Не дергайся!» – резко приказала я. "Положи обе руки на руль и смотри прямо перед собой". Виктория мгновенно повиновалась. Я постаралась принять такую позу, чтобы мне с моего места было видно подъехавшую машину. Бежевая легковушка остановилась почти перед самым выездом на дорогу. Машина просто стояла, словно в ней никого не было. Подъехала она как раз со стороны того самого перелеска, в котором я с самого начала отказалась прятаться на своем Фольксвагене. А вот шантажистка в бежевой иномарке, если это действительно она, видимо, решила поджидать нас именно там. Из машины по-прежнему никто не выходил. И что теперь делать? чуть слышно прошептала Вика. Возьми сумку и выйди из машины, тихонько сказала я. Дверь пока не закрывай, сумку держи перед собой и помни, ни в коем случае не оборачивайся. Даже если захочешь еще раз спросить совета, не оборачивайся и ничего не говори. Просто слушай, что я тебе скажу. Вика выбралась из машины и остановилась возле приоткрытой двери. Сумку она прижимала к себе. Внезапно дверь со стороны водителя в бежевой иномарке распахнулась, и из нее выглянула женщина в светлом плаще. Она не стала выходить из машины, а перегнувшись наполовину высунулась из двери и резко махнула рукой на себя. После чего также стремительно скрылась в машине, как и появилась. На голове женщины была легкая светлая косынка, полностью скрывавшая ее волосы. Лицо было почти полностью скрыто за огромными темными очками. Губы накрашены яркой помадой. Вот и все приметы, которые мне удалось запомнить. Захлопни дверь и иди прямо к машине, не оборачивайся. Проговорила я, и Виктория хлопнув дверцей, направилась к автомобилю, в котором скрылась шантажистка. Мне было видно, как Виктория подошла к машине и слегка наклонилась. Вероятно, шантажистка опустила стекло. Потом Вика отошла к задней двери и неуверенно потоптавшись, взялась за ручку. У меня тревожно забилось сердце. Шантажистка предложила Вике сесть в машину, чтобы произвести обмен. Я внутренне подобралась, происходящее нравилось мне все меньше. Вика скрылась на заднем сиденье незнакомой машины и захлопнула дверь. А через несколько секунд произошло именно то, чего я больше всего опасалась. Иномарка стремительно сорвалась с места и, выехав на шоссе, понеслась в противоположную от Тарасова сторону. Я в мгновение ока очутилась на водительском сиденье и запустила мотор. Но стоило мне тронуться с места, как раздалось несколько характерных хлопков. Машина пару раз дёрнулась и заглохла. Мои дальнейшие попытки запустить двигатель ни к чему не привели. Я выскочила из машины и, осмотрев колёса, убедилась, что каждая шина была буквально из Кромсона. Мне было некогда раздумывать, как это произошло и когда именно. Я упускала драгоценное время и в состоянии близком к панике выхватила телефон. "Витя!" крикнула я едва услышав недовольный голос майора. "Помоги, умоляю, Вику похитили!" Говорит толком. Вика, твоя клиентка. Я постаралась как можно более подробно описать, что произошло, и главное, где я сейчас нахожусь. Высылаю наряд на принятый вызов. Коротко и официально отозвался Векшин. Витя, и сам приезжай, пожалуйста. Я даже не осознавала, что веду себя как перепуганная маленькая девочка. В ожидании полиции я открыла багажник и обнаружила там запаску. Но ее было явно недостаточно, чтобы продолжить путь на растерзанной машине. Да и время было безнадежно упущено. Открыв приложение на своем смартфоне, я увидела траекторию маршрута и поняла, что Вика стремительно движется к югу от Тарасова. Правда, пока она находится в области, хоть это немного утешало, Причём похититель начал отклоняться от строго южного направления к западу, то есть вновь вглубь области, немного ближе к Тарасову. Услышав вой сирены, я бросилась навстречу мигавшим вдали проблесковым маячкам. Ну, докладывай, что случилось, потребовал Векшен к моей несказанной радости, выбравшейся из патрульной машины. Вот, я сунула ему смартфон. Видишь, куда ее повезли. Лес в машину. Коротко распорядился Векшин. Он забрал у меня смартфон и сел рядом с водителем. Я втиснулась на заднее сиденье, где уже сидели два бойца. Пока петляет, заметил молодой водитель, сверившись по навигатору с направлением похитителя. Отключи мигалки, ответил на это Векшин. Рассказывай по порядку, что там случилось. Это относилось уже ко мне. Я начала рассказывать, а самомысленно прокручивала события последних часов. Теперь нападение на тётю Милу уже не казалось мне случайным совпадением. Кто-то намеренно пытался выманить меня из особняка, чтобы Виктория осталась одна. Этот кто-то знал, что у недалекой Вики не хватит ума записать разговор. К тому же, возле нее не будет рационально мыслящей подкастщица, чтобы помочь вести переговоры и грамотно тянуть время. Это позволило бы вычислить, откуда именно звонила шантажистка. Хоть номер и не определялся, я могла бы воспользоваться своими связями и успеть многое установить. Кто бы ни звонил Виктории, он отлично знал, кто я такая знал, что я вовсе не бывшая одноклассница госпожи Ястребовой, прилетевшая на днях с Дальнего Востока. И использовал он 100% на беспроигрышный вариант. Совершил нападение на мою родственницу, рассчитав, что я немедленно помчусь к ней на выручку. А вскоре после этого мне уже звонила перепуганная Виктория. Жень, недовольным голосом окликнул меня Векшин. Как вообще получилось, что у вас все колеса спущенные? Куда ты смотрела? Наверное, за нами следили, высказала я первую мысль, которая пришла мне в голову. Теперь я была уверена, что к машине удалось незаметно подобраться, пока мы ждали появления светлой иномарки. Мы высматривали, когда появится автошантажистки, а сама она в это время незаметно подобравшись, вовсю кромсала шины. Сама? А может, у нее есть сообщник, тот, что напал на тетю Милу? Да, уж, наверное, сердито отозвался Векшин. — Как же ты прозевала? Вот куда теперь девчонку потащили? Найдем, товарищ майор, примирительно сказал водитель и кивнул в сторону навигатора. Вон мигает. Мигает, передразнил Векшин. — Еще неизвестно, отпустят ли живой. А то ведь ее наверняка похитили, чтобы требовать выкуп у Ястребова. Решилась я озвучить свою версию. Так что зачем им ее убивать? О, мигать перестал, сообщил водитель, видать, куда-то довез. Знать бы, что жива, майор стукнул кулаком по колену. Поднажми, Валер, обратился он к водителю. И так уж отозвался тот, прибавляя газ. В соответствии с маршрутом, который выдавал навигатор, мы съехали с главной дороги на проселочную и теперь двигались вдоль мешавшихся с лугами перелесков. Свернув еще раз на чуть более широкую дорогу, мы миновали пару тонувших во тьме деревушек. И теперь ехали прямиком к просматривавшимся вдали разбросанным по степи домишкам, за которыми уже виднелся лес.